Глава 21. Таран до боли прикусил губу, слыша отголоски эмоций белки. Невольно припомнил сон, в котором она, как сейчас, стояла напротив драконицы и молча вопрошала. Но в тот момент, когда он решил, что гончая действительно сорвалась, каменное изваяние дрогнуло. Шевельнулась, опровергая всякие сомнения. Сперва качнулись раскинутые в защитном жесте крылья, потом длинный, навеки запечатанный в камне хвост. Затем дрогнули широкие ноздри, из которых тонкой струйкой взвился дымок, и, наконец, осыпались мелкой крошкой, а затем тускло загорелись мёртвые глаза, ровным, потусторонним, едким, изумрудным светом, от которого у застывших в панике драконов вырвался испуганный хрип, а шарахнувшиеся прочь эльфы ощутили, как их кожа покрывается холодным потом. «Зря!» — на грани слуховых ощущений прошептал прилетевший с моря ветер, который, тем не менее, услышали абсолютно все. «Все было зря. Неправильно!» Белка издала странный стон. «Как ты могла?» «Время драконов уходит!» Печально прошелестел ветер. «Их мало!» И они вырождаются, становясь все больше похожими на людей. «Но почему так? Почему ты позволила?» У мёртвой драконицы опасно сверкнули глаза. «Это был единственный путь. Стае была нужна свежая кровь. И эту кровь могли нам дать только долгоживущие, несмертные» но близкие к нам по духу». Гончик горько усмехнулась. «Знакомая история. Боюсь, твои младшие дети недалеко ушли от старших. Или правду говорят, что история всегда повторяется. Когда ты велела аркану найти подходящих несмертных, ничто не дрогнуло в груди? Совесть потом не замучила?» «Нет». «Он должен был объяснить, а если он сам не знал?» У чернокрылого дракона из груди вырвался долгий вздох, однако его взгляд, как и взгляды всей стаи, ни на миг не отрывался от убитой матери. «Если он не понимал, что творит, если не подумал о последствиях, да и как он мог, если о них не подумала даже ты?» Драконица чуть приглушила пылающие зелёным пламенем глаза. «Они почитали вас как богов! Они верили вам, и пошли бы даже на смерть!» Почти беззвучно прошептала белка, по-прежнему заживо горя, но почему-то не чувствуя боли. «Благородные, бескорыстные, возвышенные и одухотворённые! Такие, какими вы их сотворили!» Гончая поджала губы и гневно посмотрела на изваяние. «Вы начали первое изменение. Вы, драконы, потому что это вы придумали магию крови, и это вы создали руны, от которых наши тела плавятся, как сталь в горящей печи. Это вы изменили эльфов. Это из-за вас в их жилах потек огонь. Из-за вас они стали сильнее. Из-за вас же оказались к этому не готовы. «Да!» Тихо согласился ветер, и стая дружно вздрогнула. А вместе с ней вздрогнули и от услышанного эльфа, особенно Лер-Адрас, у которого буквально на глазах рушились древние устои, и особенно дракон Туаркан, который когда-то эти устои создавал. «Наш огонь!» оказался слишком силен для вас, слишком силен для ваших тел и разрушителен для ваших душ. Это была ошибка. Нет, — мягко возразил голос. Раз вы пришли ко мне, значит, все получилось как надо. Но какой ценой? — прошептала Белка. И огонь вокруг нее заметно стих. Сколько жизней было потрачено, сколько судеб изломано. Как много безумных породил вождар и как много горя он принес в оба наших мира. Из-за вашего огня три рода эльфов оказались на грани гибели. Из-за него они были изгнаны, и из-за него же разразилась война. «Мне жаль». «Нет», — жестко воскликнула гончая. Тебе не жаль, потому что когда была возможность, вы это не остановили. Ты не остановила, помнишь? Ты и запретила своим вмешиваться, пока не стало слишком поздно. Огонь должен был прижиться. Он не мог прижиться. Мог, но не сразу, вздохнул ветер. Это был слишком большой риск, да и он был неоправдан». Драконица дрогнула в третий раз. «Наши дети согласились помочь. Они приняли эту ношу добровольно, ради нас, ради своих создателей, оказавшихся в безвыходном положении. Они понимали. Все понимали!» Ядовито осведомилась белка, и вот тогда у драконицы виновато потухли глаза. А Атарен судорожно вздохнул, наконец-то понимая причины своих странных снов, неожиданно открывшуюся память рода, внезапные перепады настроения, свой огонь, волнующую близость прародителя, рядом с которым жар в сердце становился совсем нестерпимым. Однако до сих пор он не понял самого главного. «Почему?» Вдруг спросил Туаркан, с мукой глядя на постаревшую мать. «Почему ты не сказала об этом мне? И почему, если все же предвидела исход, в последний миг передумала?» Его щеку ласково пощекотал соленый ветер. «Почему сегодня передумал ты, сын мой? Почему смирил свою гордость?» «Драконы не убивают драконов, мама». «Верно, мой мальчик. А почему ещё?» «Потому что они мои дети, и в них течёт моя кровь, а в ней...» «Быстрый взгляд в сторону гончий. Я почувствовал, в ней есть ещё и твоя». «Как?» — попятился сереброкрылый дракон. «Туаркан, о чём ты говоришь? Какая кровь? «Ты узнаешь», — сухо отозвалась вместо драконицы Белка. «Я же сказала, сегодня ты всё узнаешь». «Да», — грустно согласилась она. «Настало время меняться и вам, дети мои. Всем вам, если стая хочет выжить. Раньше я не хотела, чтобы вы знали. И раньше у меня была надежда, что это удастся изменить» но, к сожалению, мои надежды не сбылись. «И тогда ты решила обратиться за помощью к перворождённым», уверенно заявила Белка, с недобрым прищуром глядя на статую. «Ты зря думаешь, что я не искала выхода, и зря считаешь меня бесчувственной и циничной. А разве это не так? В чём-то? Возможно. Но ритуал изменения...» был применен лишь тогда, когда иного пути не осталось, и когда у меня в чреве оказалось лишь одно единственное яйцо. То Аркан черные крылья резко вскинул голову. «Твое, конечно!» — казалось, статуя ласково улыбнулась. «Ты был последним, сын мой, самым чутким, понимающим и неиспорченным». Моя надежда, мое спасение. Тебя растили, чтобы ты смог возглавить стаю. Такого раньше не было, чтобы руководил самец. Но у вас не было бы другого выхода. Поэтому я учила тебя всему, что могло пригодиться. Черный дракон пораженно застыл. Ты впитал в себя столько знаний, сколько я могла тебе дать. И использовал все что я только могла тебе позволить. Ты не знал, для чего я просила тебя отыскать молодых перворожденных. Конечно, не знал, потому что иначе твоя чистая душа воспротивилась бы. Тебе всегда нравились двуногие, и ты почему-то испытывал к ним такой необъяснимый трепет, что я не могла этого не заметить». Для них ты стал бы замечательным наставником со временем. А тогда мне было нужно, чтобы ты стал их проводником в новый мир, туда, где никто и никогда из смертных еще не был». Дракон резко взмахнул крыльями. «Я привел их к гибели, мама. Они умирали, проклиная меня. Умирали от огня, который оказался слишком силён. Ты сказала, что с кем-то так и будет. Ты говорила, что слабые должны отсеяться. Какое-то время я верил, что это правильно. Но не тогда, когда они сотнями вспыхивали прямо у меня на глазах. Они умирали, когда я просто появлялся рядом. Когда прикасался, говорил с ними. Рядом со мной их огонь становился таким яростным, что даже маги не справлялись». — Но ты не говорила мне об этом. — Я тоже не знала, что их останется так мало, — тяжело вздохнула драконица. — А когда оказалось, что наш огонь сжигает их разумы, мне показалось, что лучшим решением было бы подарить им быструю смерть. — Но ты не стала вмешиваться, — горько прошептал дракон. Ты позволила им погибнуть. — Я спасла всех, кого смогла, — возразила она также горько. — Хотя и не тогда, когда это было необходимо. Даже мудрейшая может ошибаться, сын мой. А в том, что случилось, была и моя ошибка. Мне надо было понять раньше, что творит наш огонь, и надо было увести стаю до того, как он окончательно проснулся потому что оказалось, что наша близость, не только твоя, мальчик, а всех нас, вынудила их огонь проснуться гораздо раньше положенного срока, много раньше, чем было нужно. Именно поэтому твои подопечные погибли. Думаешь, если бы мы ушли, тогда бы этого не случилось? Скорее всего, случилось, но не со всеми. Только я, к сожалению, поняла это слишком поздно. Так поздно, что лишь здесь, на этом самом месте, взглянув на свою убитую надежду вблизи, вдруг ощутила биение жизни в уцелевших. И только тогда поняла, в чем именно мы ошиблись. У драконицы снова вспыхнули глаза. «Ради этой жизни я остановила суд» и стаю вынесшую им смертный приговор ради того будущего, которое они могли нам принести. Это был мой выбор, сереброкрылый. Ты слышишь? В тот день вы были слишком взбудоражены, чтобы слушать, и слишком злы, чтобы по-настоящему внимать. Вы не пожелали дать им шанс и вынесли приговор, который не под силу отменить даже мне». И тогда ты закрыла их собой. Хрипло уронил Тренельь, до которого тоже стала доходить. Ты попыталась исправить свою ошибку. Да. А когда стало ясно, что наша близость убивает вас вернее, чем сам огонь, я нашла только одно решение: увести вас соляары, куда-нибудь, где нет драконов, нет огня, и нет никого, кто смог бы пробудить его раньше положенного срока. — Это ты открыла портал? — прошептал Туаркан. — На другой конец вселенной, подальше от нас, от себя. — Заодно отобрав у нас магию, — хмуро добавил Элиар. «Увы — Увы, — прошелестела драконица. «Наш огонь и близость моих детей все же пробудили вас тлеющие искорки дара. Мне пришлось разделить эту магию и поселить ее порознь. Вне ваших тел, вне хрупких разумов». «И тогда у нас появились родовые перстни». «Именно. Однако у меня не осталось времени уйти самой». Тем более без моей помощи вы не преодолели бы портал, и мне пришлось выбирать. «Мама!» — потрясенно ахнул Туаркан. «Ты позволила себя убить, чтобы спасти их?» Драконица только вздохнула, остая испуганно отпрянула. «Как же так?» — неверяще прошептал мудрейший. «Как ты могла рискнуть всем ради них?» «Это была не их вина», — прошелестела статуя. Торкан прав. За грехи детей несут ответственность в первую очередь родители, то есть мы, все мы, включая вас». «Но ведь ты не погибла тогда», — вдруг хищно прищурилась белка, проигнорировав волнение стаи. «На самом деле дух твой уцелел, и когда тело обратилось в камень, дух последовал за носителями твоего огня». «Да», — почему-то помрачнела драконица, «и все эти годы ты продолжала жить вместе с нами, незримо присутствуя и направляя тех, кого так упорно защищала от собственной стаи». «Да», — совсем глухо ответила мать, и Таран непонимающе нахмурился. «Ты?» «Да, сын мой, самый младший и самый преданный. Я действительно всё это время была рядом с вами». Белка недобро улыбнулась. «А скажи-ка мне, матушка, или может назвать тебя другим именем? Так скажи-ка, будь добра, почему же мы о тебе ничего не знали?» И почему наши эльфы очень долгое время не подозревали о твоем существовании, а из прошлого вынесли лишь покровителя дракона, да принесли с собой на имя Торка. То Аркана, которого и по сей день все население нашего мира почитает как владыку Нижнего мира, коварного любителя предавать и мучить свои жертвы. Так было нужно... Устало прошелестел ветер. Портал забрал все мои силы. Огонь многое уничтожил. Долгие годы я просто спала на закрытых вратах, постепенно восстанавливая силы. В то время меня не было ни в одном из миров. Мое тело сгорело. Моя душа ушла следом за моими детьми. Единственное, что я могла, Это избавить вас от своего огня, оставив всего одну тлеющую искорку, чтобы дать вам время привыкнуть. Хорошо. Пусть так, но тогда почему-то не вмешивалась. Потерявши тело, кто плачет по сломанному когтю? Ладно, я спрошу по-другому, — не отступала белка. Какое отношение ты имеешь к девяти кругам жизни? Я хочу услышать, как наткнулся на это знание, известный всем нам Эзиар. На этот раз драконица молчала долго. Так долго, что драконы начали постепенно приходить в себя, а Таран придвинулся к супруге и попытался коснуться ее плеча, чтобы оттянуть часть ее силы на себя. Но тщетно. Белка превратилась в почти бесконечный источник, настолько мощный, что всех его резервов и резервов всего проклятого леса не хватило бы, чтобы исчерпать его до дна. Изиар пробудил меня ото сна. Наконец неохотно призналась драконица. Он стал первым за много веков, чья сила и чутьлеющий огонь заставили меня вспомнить, что случилось. Тиринель кашлянул. «Хочешь сказать, он наткнулся на тебя случайно?» «Прошло много времени с тех пор, как вы покинули свой дом. Ваши тела изменились, приспособились, и огонь уже не причинял вам такого вреда, как прежде. Поэтому, когда эльф коснулся его, тот не умер» а вскоре обрёл такую силу, что его род в скором времени стал первым в ваших лесах. «В лесу», — машинально поправил её тель. «Только в тёмном лесу. Светлые к тому времени уже отделились». Элиар почувствовал на себе внимательный взгляд мудрейший и поспешил отвернуться. Слишком уж он был нечеловеческим, слишком много в себе нёс. Слишком тяжело было его выдерживать, и слишком сильно он давил на разум. «Как Изиар смог открыть свой собственный портал?» — снова спросил Теренель. «Я была излишне откровенна, когда рассказывала ему о гнезде и о том, как попало в ваш мир. Я слишком поздно поняла, что он за существо, и поздно осознала, что в магии вы ушедшие». Успели многого достичь, так многого, что даже моё сознание оказалось спутано его заклятиями, и так надёжно, что даже мне не удалось побороть чары полного подчинения. Ты ведь знаешь, что это такое, и знаешь, что от них невозможно избавиться, покажи жив хозяин. Вот и я не смогла. И этот кошмар длился целых девять эпох, пока, наконец, не появился ты. Её взгляд остановился на Таране. Благодаря тебе я смогла освободиться. С твоей помощью мой разум сбросил оковы сна и смог восстановить утраченное. Конечно, не сразу, но я вспомнила себя. Ты отдала мне свою силу. Медленно наклонил голову темный эльф, не заметив, как дрогнул при этих словах сереброкрылый. Так же, как когда-то поделилась ею с Азиаром. «Только ты оказался достоин чести, и только ты смог использовать ее правильно. Ты дала нам новый дом и берегла наш покой почти пять веков. Но почему ты говоришь об этом только сейчас?» Почему не пять лет назад, не двадцать, не сто? Почему, показав мне истинные возможности своего огня, ты не открылась нам раньше? И почему позволяла считать себя простым, хоть и очень мощным артефактом? Это ведь ты была лабиринтом, верно? И это ты помогла мне уничтожить Израэля. Ветерок смущенно притих. «Мне казалось, что, привыкнув за столько лет к лабиринту, тебе будет нелегко принять правду. Поэтому я ждала, помогала как могла, и поэтому, в том числе, решила сегодня вернуться». Тириниэль переглянулся с Элиаром. «Значит, ты вернулась, чтобы избавить нас отсюда?» Вы мои младшие дети. Как я могла допустить, что вы погибли из-за моей ошибки? Возможно, я сделала это позже, чем следовало, но вы такая же часть Аляры, как перворождённый, гнездо, самостая. То есть к нам не будет никаких претензий, настрожённо уточнил Элиар. Нет. «Сереброкрылый?» Мудрейший почтительно поклонился. «Нам больше не в чем их обвинить». «Туаркан?» «Я уже сказал свое слово, мама». Также почтительно поклонился черный дракон. «Я принимаю их под свое крыло и готов нести за них ответственность перед остальной стаей». «Неси», — согласилась драконица и не забывай, что через некоторое время твой огонь проснется в них окончательно. И вот тогда встаи наступит настоящее прибавление». «Они?» — ошеломленно вскинул крылья серебристый «Они», — подтвердила мудрейшая, — «через несколько веков их огонь станет таким же, как у вас» а тело начнет изменяться, позволив им принимать тот облик, которым можно гордиться. Они станут одними из вас. И именно они станут той силой, которая поможет возродиться стае. Драконы зашумели, неловко переминаясь и с сомнением поглядывая на хрупкие двуногие фигурки, о которых говорила мать. Такие маленькие, слабые. Трудно поверить, что когда-нибудь они войдут в стаю на равных. Но, с другой стороны, раз мать их принимает, значит, есть за что. И значит, она видит в них то, чего пока не видно даже сереброкрылому». «А как же закон?» — решил напомнить мудрейший, старательно скрывая охватившее его смятение. «Их предки по доброй воле согласились на изменения» а их потомки никогда не вспомнят, кем были раньше. Тиль снова переглянулся с Элиаром. Забывать о Элиаре они не хотели. Даже ради перспективы когда-нибудь отрастить себе по паре кожистых крыльев и по длинному хвосту. Конечно, предложение было лестным. Все же не каждый день удается услышать о том, что ты сможешь летать. Однако цену за это просили немалую. А эльфы всегда славились крепостью родов и преданностью родовому ясенью, огню и всему тому, что составляло основы их жизни. Быть может, кто-то посчитает это глупостью, но это была их жизнь, их выбор, и вмешиваться в него чужакам темные не собирались позволять, даже ради возможности переродиться в драконов. Таран, кажется, тоже об этом подумал потому что открыл уже рот, чтобы напомнить, что принадлежит иному миру и иным законам. Однако белка ткнула его локтем под дых, и эльф с коротким выдохом понял, что неправильно выбрал время и место для возражений. После этого гонча, еще немного притушив свой огонь, отошла. Медленно оглядела столпившихся драконов, в полголоса обсуждающих происходящее. Затем также внимательно оглядела статую драконицы и на всякий случай уточнила, «Итак, к нам больше нет никаких претензий?» Серебристый покачал головой. «Наше прошлое больше никого не тревожит?» «Нет, человек, не тревожит». «Обвинения с нас сняты полностью?» «Да», — раздраженно дернул хвостом ящер. «И незачем переспрашивать по три раза. Да, вы оправданы. Стая не имеют никаких притязаний». «Великая мать по-прежнему жива, стая сохранена, виновны и прощены, старых обид не осталось». «Даже по отношению к ту аркану «Да». После мгновенного колебания согласился дракон. «Хорошо», — тонко улыбнулась Гончия, окидывая ещё более внимательным взглядом повернувшиеся к ней головы. «Тогда, надеюсь, вы готовы дать мне время». Дополнить рассказ вашей уважаемой матери. И готовы сделать это в полной тишине, без криков, битья себя в грудь и угроз до тех пор, пока я не закончу. «Зачем тебе?» Отчего-то заволновался ветерок, а по каменным крыльям драконицы пробежала лёгкая дрожь. «Да так!» Хотелось кое-что уточнить. «Что именно?» «Всего лишь самую малость». Очаровательно оскалилась Белка, и у Тарана от этой улыбки похолодела в груди. «Разве я что-то упустила? Тебе что-то осталось непонятным, дитя?» «О, да!» — Белка улыбнулась ещё шире. «И что же это?» Леру адресу почему-то показалось, что мудрейшая встревожилась. А вот Белка напротив, будто бы успокоилась даже расслабилась, если, конечно, она вообще умела это делать. По крайней мере, из её фигуры ушло прежнее страшноватое напряжение. По чешуйчатому доспеху, до боли напоминающему броню урождённых драконов, перестали бегать огненные искры. Её руки естественным жестом сложились на груди, небрежно поигрывая любимым кинжалом, а густые каштановые кудри перестали топорщиться, словно выточенный из цельных костяных шипов. «Так что же тебя интересует?» Нетерпеливо поинтересовался ветер, когда белка откровенно замедлилась с ответом. Гончая странно наклонила голову и, уставившись на статую абсолютно алыми глазами, негромко уронила. Изменение. И от того, как она это сказала, Таран внезапно понял — «Сейчас кого-то будут убивать».